Глава сорок третья. Вершина пищевой цепочки. Полагаю, Монолайс потерял надежду раскусить меня и узнать тайну громобойного оружия. И он решил избавиться от меня одним из самых жестоких способов. Скормить зверя на арене под радостные крики толпы. Скорее всего, этим неистовствующим зрителям рассказали, какой я нехороший человек, пью человеческую кровь, насилую женщин, ем детей и далее по списку. Только вот непонятно, что со словами стражника насчёт моего оружия. Они что спрятали на арене мой автомат? Типа, чтобы дать мне шансы, и чтобы я продержался подольше? Да нет, бред какой-то. Никто в здравом уме мне мое оружие не вернёт. А ну как оно сломается? Или я из него кого-нибудь пристрелю уне нароком? Ха. Так-то калаш бьёт довольно-таки далеко. Это произошло с разрешения Моны Лизы? Да нет, бред. Монолайз безумен, как Гитлер, но как и фюрер, отнюдь не дурак. Тогда почему? Может быть, там никакого оружия нет, а а просто хитрая ловушка. Я терялся в вопросах, не находя ответов. Дракон вышел на арену из тьмы, земля сотрясалась от каждого его шага. Это был огромный ящер, метров 15 в длину и с массивной челюстью, сделавшей бы честь даже тиранозавру. Вершина пищевой цепочки подземелья. Полагаю, здесь нет твари страшнее. Тем не менее, дракон выглядел довольно старым. Его чешуя частично отслаивалась, обнажая голые бока, покрытые глубокими шрамами. На спине, ногах и хвосте виднелись раздутые бугры. Красные глаза дракона слезились, в их уголках скопился гной. Вместо крыльев на спине у него были две культяпки, напоминающие обгоревшие головешки. Иногда они судорожно подёргивались. Очевидно, что существу было довольно больно. Это был старый дракон, видимо, привыкший сражаться на арене на потеху толпе. Всю свою жизнь. Я попытался успокоиться и собраться с мыслями. Кажется, шансов на побег у меня нет никаких. Ворота закрыты. Был только один выход, вперёд. Сражаться за свою жизнь. Успею добраться до тайника, где предположительно находится оружие, возможно, получу шанс. Дракон заметил меня и затрусил в мою сторону, огибая огромные скалы. Длинные острые когти вонзились в песок, огромный толстый хвост покачивался из стороны в сторону. Вся Арина начала трястись ещё яростнее от его шагов. Слезящиеся глаза зверя засветились красным, и я ощутил странное, нарастающее давление, как будто воздух вокруг меня начал сгущаться. Оно ещё и магией владеет. А, ну да, логично. Драконы ведь магические твари. Монстр на ходу широко распахнул зубастую пасть. Багровую как портал в ад. Рёв дракона разнёсся по всей арене и меня отбросило назад. Я пролетел по воздуху несколько метров, а затем врезался в стену из песчаника с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Трибуны восхищённо завопили. Хрена себе. Я медленно поднялся на ноги. У меня кружилась голова, и я почти ничего не видел. Мои глаза забились поднявшимся песком. Я начал яростно тереть их, пытаясь восстановить зрение. Дракон понюхал воздух и снова взревел, подняв голову вверх, к облакам. Его могучий трубный рёв разнёсся широко окрест, на мгновение заглушив даже ор толпы. Я посмотрел на землю, пытаясь найти что-нибудь, что можно было бы использовать в качестве оружия, и неподалёку кусок камня с острым краем. Я подхватил его, бросился в бок, стремясь обойти дракона по дуге. Надо добраться до центра арены, к тайнику с оружием, зарытым под скалой. Это мой единственный шанс. Дракон припустил за мной, стремительно сокращая расстояние. Двигался он для своего размера и болезненного состояния весьма проворно. Крепко сжимая осколок в руке, я повернулся и с ужасом увидел огромную тварь совсем рядом. Он быстро протянул ко мне огромную лапу, способную раздавить человека как грязь под ногами. Его когти просветили совсем рядом со мной. Я откатился в сторону. От неожиданности я бросил камень в дракона, попав ему в грудь, прямо в проплешину без чешуи. Разумеется, без всякого эффекта. Я поднял с земли другой камень и попытался бросить его, но дракон взвиглся слишком быстро. Второй лапой он прижал меня к земле. Острые когти вонзились в песок по бокам от моей головы и туловища. Я ощутил огромную тяжесть на всё моё тело, отчего мои кости затрещали. Дракон открыл пасть, склонившись надо мной. Я уж подумал, что мне конец, но вместо огня меня обдало ужасным зловонием. У меня перехватило дыхание, в глазах потемнело. Дракон смотрел на меня с сердитым выражением морды и почему-то не спешил смыкать клыки. Я закашлялся ещё сильнее. Глаза дракона вспыхнули красным. Я попытался пошевелиться, но не смог. Я мог только кашлять, кашлять, кашлять. Внезапно дракон убрал лапу и отступил от меня на несколько шагов. Обернувшись несколько раз вокруг себя, он сел на задницу. Его хвост периодически бил по земле, вызывая мощную вибрацию. На меня монстр смотрел. «С ожиданием, что ли?» Чуть наклонив морду на бок, я медленно поднялся на ноги. «Он со мной играется?» «Нет, маловероятно, скорее дело в другом. Этот дрессированный зверь, привыкший показывать шоу на потеху толпе. А получится ли хорошее шоу, если добыча умрет слишком быстро?» «Нет, конечно». Добыче надо дать видимость шанса, чтобы она ощутила вкус надежды и сопротивлялась более отчаянно. А толпа будет смотреть и радоваться, а дракона потом вкусно покормят и дадут отдохнуть. Дракон зачерпнул огромную горсть песка лапой размером с ковш-экскаватора и швырнул в мою сторону. Меня с ног до головы обдало песком, чуть не сбив с ног. Намек понятен. Дескать, беги, спасай свою жизнь, букашка, а я с тобой поиграюсь, как кошка с мышью. Я развернулся и побежал, разбрасывая песок и мелкие камни позади себя. Дракон преследовал меня. Он двигался неспешно, но очень настойчиво и неотвратимо, готовый поиграть со мной, прямо как смерть. Действительно ли в том тайнике есть моё оружие? Может быть, это просто злая шутка, чтобы дать мне надежду? С монойлойса станет. Оп, пока не доберусь, не узнаю. Моноййс вскочил со своего места. подбежал к краю лужи и, опёршись руками о каменный край, громко закричал: "Хватит этих игр! Пусть дракон убьёт его!" Тут же откуда-то со стороны трибун прозвучал свисток. Три быстрых сигнала, а потом через паузу ещё два. Дракон тут же резко ускорился и начал стремительно сокращать расстояние до меня. Более чем уверен, что это было что-то вроде команды убить. Внезапно крыланы один за другим начали взлетать со своих мест и кружить над Ариной, оглашая воздух своими мерзкими везгливыми криками. Что это они? Хотят к драке присоединиться? Дракон взревел, раздражённый поведением мелких отродьев, как будто он хотел отпугнуть их. Мне повезло. Я добрался до зоны больших скал и обломков. Они замедляли дракона. Ему приходилось протискиваться между ними, обдирая бока. Вскоре я добрался до центра области с обломками. Двигаясь между каменными стенами, я высматривал нужную мне глыбу. «Это?» «Не. Может, это?» «Тоже не то. Так, вроде бы вот этот большой кусок скалы, о котором говорил стражник, как раз в центре самой здоровенной из всех. Там находится мой тайник с оружием. Надо только обойти глыбу по кругу». Но, разумеется, дракон, вездесущая сука, выглянул прямо из-за этой скалы и злобно оскалился на меня, со скрежетом царапая камень когтями. У меня не осталось других вариантов, я был практически загнан в угол. Дракон сделал шаг вперед, глядя на меня с очень кровожадным выражением на морде, ну а я посмотрел на него со страхом. Мозг лихорадочно перебирал варианты, как мне поступить. Я мог бы попытаться побежать налево, но там широкие проходы между скалами, и дракон легко догонит меня. Направо? Проходы будут чуть поуже, но я не знаю, стоит ли оно того. Есть риск, что дракон больше не подпустит меня к тайнику. Пасть зверя была достаточно большой, чтобы проглотить меня целиком. Рядом с нами лежало несколько глыб, каждая размером с дом. Я мог бы спрятаться в расщелинах между ними, но дракон не прекратил бы преследовать меня. Я побежал к завалу, пытаясь добраться до ближайшей расщелины. Дракон взревел и прыгнул вперёд, почти поймав меня. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Он промахнулся всего на волосок, в заёрушив когтями мне волосы. Я проскользнул в щель, дракон сунул за мной башку, упёр столбом в каменную поверхность, невольно всхрюкнул и начал таранить проход лбом, пропихивая шею и голову следом за мной. Камни вокруг меня зашатались, грозя обрушиться в любой момент. Я выскользнул из расщелины с другой стороны. Тут же за мной наружу показалась голова дракона и заревела на меня, распахнув пасть. Я бросился прочь, дракон рванулся за мной. Верхняя глыба задрожала и с хрустом просела, придавив голову ящеру. Тот выпячил налитые кровью глаза и задёргался, упёрся толстыми лашками в песок и закрутил задницей по сторонам, пытаясь выбраться из ловушки. На жаль, веса глыб не хватало, чтобы раздавить его. Пользуясь моментом, я побежал к тайнику. Нужное место я нашёл быстро, там действительно было углубление с сильно просевшим песком, как будто там находилась впадина или дыра в земле. Песок там был, как будто разрыт. Мне даже показалось, что я заметил несколько маленьких следов, похожих на кошачьи, слегка присыпанных песчинками. Я опустился на колени и начал энергично рыть песок, загребая его обеими руками. Мои пальцы вскоре коснулись чего-то твёрдого и холодного, и вскоре я вытащил наружу свой родной дедов автомат, с которого обильно сыпались шуршанием струйки веска. Внизу я также заметил торчащие из песка углы нескольких магазинов. Слава товарищу Калашникову за такое чудесное и надёжное оружие. С Калашом можно нырнуть хоть в болото, и он всё равно будет стрелять. Не говорил уж про песок. С щелчком я вогнал один из магазинов в гнездо. Она была с пометкой с небольшой царапиной. Именно в этот магазин я ранее ещё когда был в Воборино, вставил все патроны, созданные гномами как бронебойные, против колдовских тварей с самой прочной шкурой. Как же хорошо, что кто-то положил сюда именно эту обойму. Спасибо тебе, неизвестный, кто бы ты ни был. Честно говоря, очень мало кто знал про бронебойные свойства именно этих патронов. Я обернулся, крепко держа автомат в руках. Дракон уже освободился и с рёвом нёсся ко мне. Из-под когтистых лап разлетался песок. В огромных, налитых кровью глазах я увидел своё отражение.